Часть 4. Золотой штат. Глава 30. Рекорд миссис Адамс. На границе Калифорнии нас остановили у инспекторской станции, обсаженной небольшими кактусами, и обыскали автомобиль. В Калифорнию нельзя провозить ни фруктов, ни цветов. Калифорнийцы боятся, что в их штат могут занести бактерии, вызывающие болезни растений. Инспектор наклеил на ветровое стекло нашего кара ярлык с изображением неестественно синих дали и зеленых пальм, и мы очутились в Калифорнии в Золотом Штате. Однако, проехав инспекторский домик, никаких пальм мы не нашли. продолжалось пустыня, такая же величественная и прекрасная, как в Аризоне, Неваде и Нью-Мексико. Только солнце стало горячее и появилось много кактусов. Целый лес кактусов торчал из песка по обе стороны дороги. Кактусы были большие, величиной с яблоню. Их ветви такие же толстые, как самый ствол, казались исколеченными в пытке, как бы обрубленными до да, локтей растопыренными руками. Так прошли полдня. Мы позавтракали бананами и орехами, как обезьяны. Дорога переходила с плато на плато, неуклонно повышаясь, как тусы исчезли так же внезапно, как и появились. На горизонте показалась решётчатая башня, за ней вторая, потом третья. Они походили на боевые машины ирсианских воинов. Мы пересекли линию высокого напряжения, построенную для передачи тока со станции Болдерда в Калифорнию. Электричество мерно шагало через пески и холмы пустыни. Сэр, спросил мистер Адамс, У вас звенит в ушах? Признайтесь. Мы прислушались. В ушах действительно звенело. Мистер Радом сочень обрадовался. Это разреженный воздух, сказал он. Пусть это вас не поражает, мистеры. О, но мы незаметно забрались на довольно большую высоту, но я думаю, что это последний наш перелёт. Мистер Радомс, как и всегда, оказался прав. Вскоре мы стали спускаться по красивой извилистой дороге вниз, в новую пустыню. Мы увидели её с очень большой высоты. Она была совсем не похожа на те пустыни, к которым мы успели привыкнуть за неделю. Окутанная лёгким туманом испарений, она проявлялась постепенно, с каждым новым витком дороги. Мы осторожно съезжали всё ниже и ниже. После большого перерыва снова началась жизнь вспаханные поля, растительные каналы, зелёная озим, длинные уходящие в туманный горизонт коричневые виноградники и нефтяные вышки города Беккерсфилда. Был декабрь. Появились пальмы, деревья, девушки в юбках и девушки в брюках. Девушки в своих длинных широких брюках из тонкой шерсти и с лёгким платочком на шее были признаком того, что близок Голливуд. Это кинематографический стиль ходить в таких брюках, в них просторно и удобно. Эта часть Калифорнии орошённая пустыня. Если Калифорнию лишить орошения на одну лишь неделю, она превратится в то, чем была в пустыню. Если не полить цветов один день, они пропадут. "Нет, серьёзно, Сэр", вскричал мистер Радмс. "Калифорния это замечательный штат. Здесь принципиально не бывает дождей. Да, да, да, именно принципиально. Вы просто оскорбите калифорницев, если скажете ему, что здесь возможен дождь. Если же в день вашего приезда дождь всё-таки идёт, Калифорнийц страшно сердится, пожимает плечами и говорит: "Это что-то непонятное. Я живу здесь 20 лет. Здесь у меня одна жена умерла, а другая заболела. Здесь у меня дети выросли и кончили гаискул, а дождь вижу в первый раз". "Нет, правда, сэр. Вы не хотите понять, что такое Калифорния, уверяю вас. Дождь здесь всё-таки бывает". Бикерсфилдские нефтяные вышки, в отличие от оклахомских металлических, были сделаны из дерева. Здесь более старые месторождения нефти. И опять рядом с вышками мы увидели жалкие лочуги. Таков закон американской жизни. Чем богаче место, тем больше миллионов высасывают или выкапывают там из земли. тем беднее и непригляднее хибарки людей, выкапывающих или высасывающих эти миллионы. Впрочем, сосут нефть не только крупные компании. Сосут, так сказать, в индивидуальном порядке и местные жители, владельцы домиков и фордиков. Они делают скважины рядом с нефтеносными землями компаний прямо в в своём садике, в гараже или в гостиной и сосут себе полигоньку несколько галонов в день. Такой способ добычи американцы называют почему-то дикой кошкой.